Учёный и писатель Александр Барченко в поисках древних источников мистической энергии снаряжал загадочные экспедиции на Кольский полуостров, в Крым и Горный Алтай, где общался с колдунами, шаманами и адептами суфизма и всерьёз готовился к путешествию в Гималайи. Легендарную Шамбалу искал и Николай Рерих, а другой советский подданный, Бурят Гамбаджаб первым из европейцев проник в закрытую для иностранцев столицу Тибета, Лхасу, откуда сумел вывести ценнейшие трактаты по тибетской медицине и буддизму. Все эти командировки финансировала коллегия ОГПУ, иначе говоря, ВЧК. Надо сказать, тогдашние органы были полны странных людей, поэтов, мистиков и откровенных авантюристов, вроде Глеба Бокия, Константина Владимирова, Карла Шварца и Якова Блюмкина, кстати, участника Рериховских экспедиций. Сотрудники Института мозга Примавзолея Владимира Ильича Ленина под руководством Бехтерева исследовали телепатию, а в середине 30-х годов был создан Всесоюзный институт экспериментальной медицины, где проводились в частности секретные исследования биополя и экстрасенсорных возможностей человека. Эти работы велись вплоть до развала Союза. Но ведь работники искусства участвовали в этом процессе на равных с идеологами, красными мистиками и учёными. Все эти послереволюционные кубисты, лучисты, футуристы, супрематисты, Кандинский, Малевич, Суетин, Чашник и другие главной своей целью ставили ввести человека в его внутреннее пространство, разрабатывая фактически образы и мандалы, нового времени. Невозможно указать, где находится место действия их работ, в открытом ли космосе или в глубине сознания. Лишь на первый взгляд кажется, что на картинах всё просто. За элементарными геометрическими формами, на которых строили концепцию своего искусства супрематисты, квадрат, круг, крест, скрывалась чётко выстроенная пластическая система и серьёзные математические выкладки. Можно сколько угодно спорить, с позволения властей они это делали, или вопреки. Но ведь неспроста, наверное, усыпальницу для Ленина, пирамиду по типу египетских, видев вложенных друг в друга трёх кубов, доверили строиться приматисту Щусеву. Чёрный квадрат Казимира Малевича был открытой попыткой написать икону. Художник даже внёс предложение, чтобы у каждого советского человека дома был такой квадрат или целый куб коммунистического алтаря. Мистическая геометрия супрематистов имела много общего с религиозными практиками. Эта обращенность к реальности через обращенность внутрь оказывается так или иначе сродни молитвенному состоянию. И разве странно после этого, что самый яркий их представитель, Родченко, Долгое время жил и творил в Перми. Остается вопрос, какой реальности они пробивались. Нет сомнений, что оригинальный, первый черный квадрат — плод долгой обстоятельной работы. Если присмотреться к нему, то сквозь мелкие трещинки можно различить слои других красок — красный, розовый, зеленой. По свидетельствам современников, Малевич, написав его, сам был потрясён настолько, что несколько дней потом не мог ни есть, ни спать. Сам он считал чёрный квадрат вершиной всего и впоследствии ещё три раза покорил эту вершину, создав три копии. Но вот что странно, другая, похожая картина Малевича, «Красный квадрат» носит совершенно определённое название. Художественный реализм крестьянки в двух измерениях. Чей же портрет он пытался написать в первом случае, когда из-под его кисти вышла самая скандальная картина современности? Даже странно, что никто до сих пор не пытался просветить её рентгеном. Было о чём задуматься и мне. Фотоаппарат Михайловича дал сбой, когда тот нацелил его на мою спутницу».